Миссис Снегсби. Никому ничего не выбалтывает. Но преследует свою цель в тихомолку и хранит молчание. И вот приходит завтрашний день, приходят вкусные яство, сырье для производства в Орвании, и вечер приходит тоже. Приходит мистер Снегсби в черном сертуке, приходят четбинды, приходит, когда прожорливое судно уже нагружено до отказа, подмастерье и гуся, чтобы выслушать поучение. Приходит, наконец, вихрастый мальчишка и дергается назад, дергается вперед, дергается вправо, дергается влево, сжимает грязной рукой рваную меховую шапку и теребит ее, словно какую-то паршивую птицу, которую он поймал и ощипывает, прежде чем съесть в сыром виде. Короче говоря, приходит Джо, очень-очень тупой малый, которому мистер Четбинд намерен преподать наставление. Гуся приводит Джо в маленькую гостиную, и миссис Снегсби сверлит его бдительным взором. Не успел он войти, как взглянул на мистера Снегсби. Ага. Почему он взглянул на мистера Снегсби? Мистер Снегсби смотрит на Джо. Казалось бы, зачем ему смотреть на Джо? Но миссис Снегсби все насквозь видит. И если она не права, так с какой стати им переглядываться? С какой стати мистеру Снегсби смущаться и кашлять в руку предостерегающим кашлем? Ясно, как день, что мистер Снегсби отец мальчишки. — Мир вам, друзья мои, — изрекает Чедбин, поднимаясь и отирая жировые выделения со своего преподобного лика. Да снизойдет на нас мир. Друзья мои, почему на нас? — А потому, — и он расплывается в елейной улыбке, — что мир не может быть против нас, ибо он за нас, ибо он не ожесточает, но умягчает ибо он не налетает, подобно ястребу, но слетает на нас, подобно голубю. А посему мир нам, друзья мои! Юный отпрыск рода человеческого! Подойди!» Протянув вперед свою пухлую лапу, мистер Четбенд кладет ее на плечо Джо, раздумывая, куда бы ему поставить мальчика. Джо, относясь весьма подозрительно к намерениям своего преподобного друга и отнюдь не уверенный, что с ним не сыграют, какой-нибудь злой шутки бормочет. — Пустите, не трогайте меня. Я вам слова худого не сказал. Пустите. — Нет, юный друг мой, — вкратчиво произносит Чедбин. — Я тебя не отпущу. — А почему? — Потому что я жнец потому что я труженик и мученик, потому что ты не спослан мне и сделался драгоценным орудием в руках моих. Друзья мои, дозволили мне будет употребить сие орудия ради вашего блага, ради вашей пользы, ради вашей выгоды, ради вашего благополучия, ради вашего обогащения. Юный друг мой, сядь на эту скамеечку. Джо видимо, опасаясь, как бы его преподобие не вздумал остричь ему волосы, защищает голову обеими руками. Но его заставляют сесть на скамейку, хоть и с большим трудом, так как он сопротивляется изо всех сил. Когда его, наконец, водворили как манекен на скамейку, мистер Четбенд, отступив за стол, поднимает свою медвежью лапу и произносит «Друзья мои!» Это сигнал для слушателей, призывающий их сосредоточиться. Подмастерье хихикая подталкивает друг друга локтем. Гуся невидящим взором уставилась в пространство, ее ошеломленное восхищение мистером Четбиндом смешивается с жалостью к одинокому отщепенцу, горькая доля которого глубоко ее трогает. Миссис Снегсби Втихомолку начиняет порохом свои орудия. Миссис Чедбент мрачно усаживается поближе к огню и греет колени, находя, что в тепле лучше ценишь красноречие. Надо сказать, что мистер Четбенд усвоил ораторскую привычку церковных проповедников устремлять пристальный взор на кого-либо из членов паствы и излагать свои доводы, обращаясь именно к этому лицу — в надежде, что она будет время от времени откликаться на проповедь, издавая стон, вздох, возглас или другой доступный слуху знак глубокого душевного волнения, каковой знак, повторенный какой-нибудь пожилой особой на соседней скамье, и затем, как при игре в фанты, всем кругом наиболее впечатлительных из присутствующих грешников вызовет, как в парламенте, ряд одобрительных восклицаний и даст возможность самому мистеру Чедбенду развести пары. И мистер Чедбенд, произнося обращение «друзья мои», просто по привычке случайно остановил свой взор на мистере Снегсби, превратив злосчастного владельца пищебумажной лавки и так уже достаточно смущенного в главного слушателя своих назиданий. «Среди нас, друзья мои», — начинает Чедбенд, «Находится идолопоклонник и язычник, обитатель шатров одинокого тома, безостановочно блуждающий по поверхности земли. Среди нас, друзья мои, тут мистер Четбин, дабы подчеркнуть свою мысль, вращает большой палец с грязным ногтем, удостоив мистера Снегсби елейной улыбкой, означающей, что проповедник вскоре повергнет ниц слушателя своими доводами» если только тот еще не повергнут. Среди нас, друзья мои, находится наш младший собрат. Он лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота и серебра и драгоценных камней. Итак, друзья мои, почему я говорю, что он лишен этих благ? Почему? Почему он лишен? Мистер Четбент спрашивает все это таким тоном, словно задает мистеру Снегсби совершенно новую загадку, весьма остроумную и замысловатую, убеждая его не отказываться от попытки ее разгадать. Мистер снегсби который уже не на шутку озадачен таинственным взглядом своей крошечки, брошенным ею на супруга, примерно в тот момент, когда мистер Четбен произнес слово «родители», поддается искушению и скромно отвечает. — Право не знаю, сэр. Но этими словами он прервал проповедь, и в наказание миссис Чедбин бросает на него свирепый взгляд, а миссис Снегсби восклицает «постыдись». — Я слышу некий голос, — продолжает мистер Чедбин. — Голос ли это совести, друзья мои? Боюсь, что нет, хотя желал бы надеяться, чтобы он был таковым. — Ах! — вздыхает миссис Снексби. Голос, который говорит, не знаю. Тогда я сам вам скажу, почему. Я говорю, что собрат, присутствующий среди нас, лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота и серебра и драгоценных камней, потому что он лишен света, который озаряет некоторых из нас. Что есть этот свет? Что он такое? Я спрашиваю вас, что это за свет. Откинув назад голову, мистер Четбин делает паузу, но мистера Снегсби уже не завлечь на путь гибели. Опираясь на стол, мистер Четбин наклоняется вперед и ногтем упомянутого большого пальца как бы вонзает в мистера Снегсби следующие слова. Это, вещает Четбин, луч лучей! «Солнце, солнц, месяц, месяцев, звезда, звезд — это свет И-Си-Ти-Ны!» Мистер Чедбенд выпрямляется опять и торжествующе смотрит на мистера Снегсби, словно желая знать, как чувствует себя его слушатель после этих слов. «И-Си-Ти-На!» Повторяет мистер Чедбин, снова пронзая мистера Снегсби. «Не утверждайте, что это не есть светильник светильников. Говорю вам, это так. Говорю вам миллион раз, это так. Так. Говорю вам, что буду провозвещать это вам, хотите вы или не хотите. Нет, чем меньше вы этого хотите, тем громче я буду провозвещать вам это. Я буду трубить в трубы». Говорю вам, что если вы восстанете против этого, вы падете, вы будете сломлены, вы будете раздавлены, вы будете раздроблены, вы будете разбиты в дребезги. Этот поток красноречия, сила которого вызывает глубокое восхищение у последователей мистера Четбенда, не только приводит к тому, что мистер Четбенд неприятно обливается потом, но и выставляет ни в чем не повинного мистера за заядлым врагом добродетели с медным лбом и каменным сердцем, отчего несчастный торговец теряется еще больше и, придя в самое угнетенное состояние духа, чувствует, что попал в какое-то фальшивое положение. Но тут мистер Четбент приканчивает его смертельным ударом. «Друзья мои!» Начинает он снова после того, как некоторое время отирал платком потную голову, от которой валит столь горячий пар, что платок, должно быть, нагревается и тоже извергает клубы пара после каждого прикосновения к голове. Преследуя цель, которой мы стремимся достигнуть при помощи слабых наших дарований, попытаемся же в духе любви определить, что есть, и... «Си-ти-на, о кое я говорю?» «Ибо юные друзья мои...» Неожиданно обращается он к подмастерьям и гусе, приводя их в оцепенелое замешательство. «Если лекарь пропишет мне каламель или касторовое масло, я натурально имею право спросить, что есть каламель и что есть касторовое масло». И имею право узнать это, прежде чем приму одно из этих лекарств или оба сразу. Итак, юные друзья мои, что же в таком случае есть и ситина? Во-первых, в духе любви, юные друзья мои, что есть обычная и ситина? Обычная, подобно рабочей одежде, подобно будничному платью. Есть ли это ложь? Ах, вздыхает миссис Снегсби. Есть ли это умолчание? Миссис Снегсби трепещет в знак отрицания. Есть ли это мысленная оговорка? Миссис Снегсби качает головой очень медленно и с чрезвычайно загадочным видом. Нет, друзья мои. Ни то, ни другое, ни третье. Не есть. И сетина. Ни одно из этих наименований для нее не подходит, когда сей юный язычник, присутствующий ныне среди нас. Правда, сейчас он, друзья мои, заснул, так как печать равнодушия и смертных грехов легла на его веки. Но не будите его, ибо надлежит мне бороться, сражаться, биться и победить ради него. Итак, когда сей юный закоренелый язычник рассказывал нам всякий вздор и чушь о том, о сём, о леди, о суверене, было ли это и ситиной? Нет. И если это было и отчасти, было ли это и ситиной целиком и вполне? Нет, друзья мои, отнюдь нет. Если бы... Мистер Снегсби выдержал взгляд своей крошечки, который проникает в его глаза окна его души и обыскивает всю его внутреннюю обитель, он был бы не таким человеком, каким родился, но он не выдержал. Он съежился и паник. Или, юные друзья мои, продолжает Чедбинт, снисходя до уровня их понимания, и весьма назойливо подчеркивая елейно-кроткой улыбкой, как долго ему пришлось опускаться с высот для этой цели. «Если хозяин этого дома пойдет по городу и там увидит угря и вернется и войдет к хозяйке этого дома и скажет ей, «Сара, возрадуйся со мною, ибо я видел слона», будет ли это и сетиной?» На глазах у миссис Снегсби показываются слезы. Или юные друзья мои, предположим, что он видел слона, а вернувшись, сказал: Слушайте, город опустел. Я видел только угря. Будет ли это и сетиной? Миссис Снегсби громко всклипывает. Или же юные друзья мои, продолжает Чедбинт, подстрекаемый этими звуками. Предположим, что бесчеловечные родители сего уснувшего язычника, ибо родители у него были, юные друзья мои, сие не внушает сомнения. Предположим, что родители, покинув его на съедение волкам и стервятникам, бешеным псам, юным газелям и змеям, вернулись в свое обиталище и принялись за свои трубки и кубки, за свои флейты и пляски, за свои хмельные напитки и говядину и домашнюю птицу, «Будет ли это и сетиной?» На этот вопрос миссис Нексби отвечает тем, что становится жертвой судорог. Жертвой несмиренной, но рыдающей и вопящей, да так пронзительно, что весь кукскорт звенит от ее воплей. В конце концов она падает в обморок, и ее приходится тащить наверх по узкой лесенке тем же способом, каким переносят рояли. Страдания ее неописуемы и производят ошеломляющие впечатления на всех присутствующих. Но вот курьеры, прибывшие из спальни, докладывают, что муки страдалица прекратились, она только совсем обессилила. И мистер Снегсби, затисканный и помятый во время переноски рояля, да нельзя оробевший и ослабевший, отваживается выглянуть из-за двери, и войти в гостиную. Все это время Джо сидел на том месте, где проснулся, непрестанно теребя свою шапку и засовывая клочки меха в рот. Он выплевывает их с покаянным видом, чувствуя себя от природы неисправимым, закоренелым грешником, которому, значит, незачем и стараться не спать, потому что он-то уж все равно никогда ничего знать не будет. Но, может быть, Джо Есть на свете книга интересная и трогательная даже для существ, столь близкий к животным, как ты, книга, повествующая о делах, совершенных на этой земле ради простых людей. И если бы Четбинды, перестав заслонять с собой ее свет, только указали тебе на нее в простодушном благоговении, не стремясь ее приукрасить, ибо она достаточно красноречива и без их жалкой помощи. Ты, возможно, не заснул бы, ты даже нашел бы в ней чему поучиться».